Глава 11. Белая полоса, черная полоса. Потом Грейс не помнила, как покинула то страшное место, тротуар Восточной 69-й улицы, как вышла на Йорк-стрит, как шагала по длинным, мокрым, отвратительным улицам Ист-Сайда Дориардона. Как она вообще умудрялась переставлять ноги. Почему просто не застыла возле какой-нибудь витрины. Остолбенело, глядя на собственное ошеломленное отражение. Мысли то неслись на огромной скорости, то замирали. Одни и те же, снова и снова, мучительное, невыносимое. И, конечно, стыд. Для Грейс это было непривычное чувство, от которого она отказалась давным-давно, когда выросла и поняла, что не обязана нравиться всем вокруг. Более того, это попросту невозможно. После того, как Грейс это поняла, у нее просто гора с плеч свалилась. Только ей самой и ее близким позволено выносить суждения относительно ее поступков, а значит, сгорать от стыда больше не придется. Так и получилось. Но стоило вспомнить стоявшего на углу Стю, как он на нее посмотрел. А Грейс могла лишь молча глядеть на него, Простой безобидный вопрос заставил обоих застыть, как громом пораженных. Должно быть, потрясенное выражение лица собеседницы сказалось Стю все. Он понял, что она, Грейс Сакс, не знает чего-то очень важного. Теперь изначальная причина беспокойства Грейс, куда пропал Джонатан, резко отступила на второй план. Однако новая проблема была гораздо-гораздо хуже. Грейс отпрянула. Вопрос неприятно резанул уши. Точно звук застежки из двух липучек, которые отклеивают друг от друга. Казалось, тротуар под ногами вдруг сделался неровным. Грейс растерянно произнес «Стю», но с тем же успехом мог говорить на другом языке, таком, который Грейс с трудом разбирала бы, но сама говорить не могла. И вообще, тратить энергию на болтовню она не собиралась. Грейс, срочно надо было сбежать. Грейс! окликнул Стю, когда она устремилась прочь. Грейс обошла его как футболист игроков из команды противника. Проходя мимо, даже не взглянула, и оборачиваться не стала. Шестьдесят девятая улица и Первая Авеню, 71-я улица и вторая Авеню, 76-я улица и Третья Авеню. Как бы там ни было, Грейс продвигалась вперед. Правда, исключительно на автопилоте, но не на том автопилоте, когда просто задумываешься на ходу. Ощущение было как во время неровного прерывающегося сна, когда постоянно просыпаешься и толком не отдыхаешь. Грейс пыталась взять себя в руки, но усилия не приносили результата. Вот она прошла еще два квартала, потом какой-то толчок, боль, еще два квартала позади. Грейс чувствовала себя больной, тяжело больной. Все, чего ей хотелось, найти Генри. Даже если ради этого придется ворваться в школу и бегать по коридорам, выкрикивая его имя, вломиться в класс или лабораторию, схватить сына за густые темные волосы, устроить сцену, будто ненормальная, хотя почему будто. «Где мой сын?» — закричит Грейс. Причем, когда представляла эту картину в воображении, ее совершенно не смущало, что все на нее смотрят. А потом Грейс утащит сына за собой прочь, сначала в коридор, потом во двор и, наконец, обратно домой. И что потом? Грейс понятия не имела. Как она может догадаться, что предпринять, когда толком не знает, что случилось? Грейс очутилась в тупике, а улица, где находился Риардун, по-прежнему была полна репортеров. Приехали другие фургоны с телевидения с эмблемами каналов и спутниковыми тарелками на крышах. Штуки три не меньше. На тротуарах толпились представители СМИ, слетевшиеся на трагедию, будто стервятники. Впрочем, сейчас Грейс о трагедии Малаги Альвес думала меньше всего и когда ухоженная девушка с заученной, будто приклеенной улыбкой, попыталась остановить Грейс вопросом «Здравствуйте, можно вас на пару слов?», захотелось отмахнуться от нее, будто от комара. При других обстоятельствах Грейс могла бы позволить себе огорчаться из-за смерти женщины, с которой общалась всего один раз. Но сегодня ее волновали собственные проблемы. «Что-то определенно было не так», Теперь Грейс отлично это понимала. И это что-то имеет прямое отношение к ней, ее мужу и сыну. Грейс не хотелось разговаривать с другими мамашами. Стоя среди них во внутреннем школьном дворе, арка у входа в который служила чем-то вроде пропускного пункта, который удавалось преодолеть только своим, Грейс с облегчением почувствовала, что среди присутствующих воцарился дух мрачной солидарности. По сравнению с утром, многое изменилось. Женщины больше не гудели, будто растревоженные улей. Они просто стояли с угрюмым видом, в толпе, но не разговаривая. Единственным видом общения были едва заметные жесты. Создавалось впечатление, будто мамаши наконец пришли в чувство и поняли, что произошло с несчастной женщиной, и это осознание заставило их забыть о классовых и финансовых различиях между ними и Малогой Альвес. А может, просто поняли, что загадку ее убийства не удастся разрешить в два счета. Видимо, с тех пор, как они отвели детей в школу утром, ясности не прибавилось. А поняв, что расследование затягивается, мамаши решили, что уместнее всего поумерить страсти. Оказавшись на территории для своих, Грейс обратила внимание, что нянь вокруг очень мало — Встревоженные матери учеников Риардона, видимо, массово решили, что некоторые моменты в жизни ребенка слишком важны, чтобы перекладывать участие в них на постороннего человека. У Макса в школе в первый раз убийство. Хлоя в первый раз будет иметь дело с жадной до сенсацией прессой. Какой важный этап в формировании характера. Естественно, мамаши побросали все и кинулись поддерживать детей». Конечно, сначала надо было дождаться, когда приглашенные Робертом Коновером психологи проведут специальное занятие. Видимо, все собравшиеся искренне считали себя ответственными родителями. Надо же быть рядом с ребенком в такой ответственный день, который все, имеющие отношение к Риордону, запомнят надолго. Возможно, спустя годы сыновья и дочери будут вспоминать день, когда умерла мать мальчика из их школы, вернее, не умерла, а была жестоко убита, будут рассказывать, как растеряны и напуганы были, в первый раз услышав о таком страшном злодеянии. Но зато в конце учебного дня мама сама лично пришла за ними в школу, утешила и успокоила, а перед тем, как везти домой или в балетную школу или к репетитору, побаловала чата чем-нибудь приятным. Как ни странно, в глаза друг другу никто не смотрел. Дети спускались в холл, и по их виду было не похоже, чтобы кто-то из них был травмирован случившимся. Некоторые очень удивились, увидев матерей вместо привычных нянь. Генри тащился в хвосте одним из последних. На плече болтался рюкзак, в лямку которого было продето подметавшее пол пальто. Грейс была так рада видеть сына, что даже не сделала Генри замечания. «Привет», — сказала она. Генри посмотрел на нее из-под густых бровей, видела машина телевизионщиков. «Да». Грейс надела собственное пальто. «У тебя что-нибудь спрашивали?» «Нет, вернее, пытались. Только не пойму, зачем». «Ну, правильно, что ты можешь знать?» «Конечно же, ничего», — подумала Грейс. Но, видимо, у журналистов сложилось впечатление, что как член родительского комитета Грейс должна быть в курсе дела. «Папа вернулся?» — спросил Генри. Они спустились с крыльца и вышли во двор. На тротуарах тут и там были видны люди с камерами. По меньшей мере двое вели активную съемку. Грейс инстинктивно опустила голову. «Что?» — переспросила она. «Папа вернулся?» Нет. Грейс покачала головой. И тут ей пришла в голову мысль. «А папа тебе сказал, что вернется сегодня?» Генри как будто задумался. Выйдя за ворота, они торопливо и решительно зашагали на запад. «Ну, этого он не говорил», — наконец протянул Генри. Они дошли почти до угла. У Грейс перехватило дыхание. На какой-то неприятный момент показалось, что она сейчас расплачется. Прямо здесь, посреди тротуара. Генри, произнесла она, отвечай, пожалуйста, как следует, что сказал папа. Ну, виту, Генри стал немного растерянный. Он не говорил, когда вернется, просто сказал, что уезжает. Что? Уезжает? растерялась Грейс. Асфальт под ногами снова наклонился, да так, что стало трудно стоять. Генри пожал плечами. В этот момент он был да омерзения похож на среднестатистического подростка, разговаривающего, вернее, не разговаривающего с родителями. Это классическое пожатие плечами, означающее «только не вмешивайте меня в свои дрязги». Грейс всегда подшучивала на эту тему – потому ей самой с подобными выходками дело иметь не приходилось. Но почему подростковое упрямство разыгралось у Генри именно сегодня? Я не спрашивал, папа просто позвонил, чтобы сказать, что уезжает. Грейс схватила сына за плечо и сама почувствовала, что вцепилась точно хищная птица в добычу. Постарайся вспомнить, что конкретно он сказал, слово в слово». Генри посмотрел Грейс в глаза и, видимо, заметил что-то такое, что ему не понравилось. Сын отвел взгляд. «Генри, я тебя очень прошу». «Сейчас, сейчас». «Я вспоминаю. Папа сказал, надо уехать на пару дней. Позвонил мне на мобильник». «Когда?» У Грейс голова шла кругом. Она отчаянно вцепилась в собственную сумку, будто та была спасательным кругом. И снова пожатие плечами. Вроде в понедельник. Забирал скрипку из музыкального класса, и тут звонок. Папа только сказал, что уезжает, и больше ничего. «Куда уезжает?» «В Кливленд, да? На медицинскую конференцию?» Он не сказал. Наверное, надо было самому спросить. «Что это? Чувство вины?» Неужели Генри теперь будет винить в случившемся себя? — А ведь я мог помирить родителей? — Нет. Что-то Грейс совсем занесло. — Генри, ты ни в чем не виноват, — произнесла Грейс медленно и осторожно, даже слишком осторожно, совсем как пьяный, пытающийся притвориться трезвым. «Жаль, что папа не высказался пояснее и не поставил нас в известность насчет своих планов». Грейс осталась довольна. То, что надо. Интонация раздраженная, но при этом не слишком сердитая. Что-то вроде «ох уж этот папа». Папа говорил мне про Кливленд, но вчера наткнулась дома на его телефон. «Представляешь?» «Забыл. До чего неудобно получилось». «Бабушку Еву эта новость совсем не обрадует, так что сегодня вечером приготовься быть милым и очаровательным». Генри кивнул, но теперь сын усиленно старался не встречаться с матерью глазами. Стоял на тротуаре, сунув большие пальцы под широкие ремни рюкзака и смотрел на что-то в дальней части парка Веню. На какой-то тяжелый момент Грейс решила, что Генри знает что-то очень важное об отъезде Джонатана например, где он или когда вернется, что-то такое, что неизвестно, Грейс. При одной мысли сердце пронзило острая, туманящая голову боль. Однако Грейс промолчала. Вдвоем сыном они зашагали по парковеню. Генри тоже продолжал хранить молчание. Грейс думала о том, как боится сегодняшнего вечера, Папины холодность и сдержанность иногда бывали очень удобными качествами, и сегодня был как раз такой случай. Но, к сожалению, у его жены желание совать нос в чужие дела хватало за двоих. Стоило Еве обнаружить нарушение приличий и благопристойности в любой форме, и отец Грейс сразу начинал требовать объяснений. Похоже, ощущение возникает, когда исследует больной зуб, ища признаки кариеса. Взять хотя бы случай, являющийся ярким примером этого любопытства. Еве вдруг захотелось узнать, почему Грейс каждый день возит маленького Генри в подготовительную школу в Вест-Виллидж, куда приходится ездить на метро, когда на углу 70-й улицы и Парковиню есть отличное заведение того же профиля, между прочим, лучшее в городе. Грейс вынуждена была объяснить, что главная причина предельно проста. Генри, как и большинство детей, пробовавших поступать в «эпископал», не приняли. Любой человек, хотя бы отдаленно знакомый с нелепейшими правилами в подготовительных школах Нью-Йорка, просто пожал бы плечами. Но мачехе непременно надо было знать, с чего вдруг Генри не приняли. В результате, Папу этот вопрос, конечно, тоже заинтересовал. Двое гениальных детей Евы, с молоком матери, впитавшей любовь к опере и осознание собственного превосходства, закончили сначала школу Рамас, потом Ель, затем достигли Земли Обетованной, один в Иерусалиме, другой на Уолл-стрит. Поэтому теперь Ева устремила на Грейс удивленный взгляд, как будто в жизни не слышала такого глупого оправдания. На самом деле Генри был сильно привязан и к деду, и к Еве, хотя понимал всю ограниченность их представления о жизни. Ужины в доме Рейнхартов имели много плюсов. Вкусное угощение, отличный шоколад, похвалы и внимание двух людей, которые его любят и ценят. Однако платить за эти удовольствия приходилось неукоснительным соблюдением формальностей и всех до единого правил этикета. Чтобы сидеть за широким столом из красного дерева или кое-как примоститься на длинном диване середины века, требовалось немало усилий и от Грейс, и тем более от ее двенадцатилетнего сына. Но сегодня весь этот дискомфорт будет только отвлекать от главной тревоги и таким образом может послужить хорошую службу. Деревья на парк авеню были украшены праздничными гирляндами, мигавшими желтыми и синими огоньками на фоне прояснившегося вечернего неба. Грейс и Генри продолжали медленно идти рядом, но по-прежнему не разговаривали. Пару раз Грейс приходили в голову какие-то мысли, но стоило открыть рот, чтобы их озвучить, и она сразу понимала, что лучше промолчать. Одни слова оказались неискренними, другие не в состоянии были разрядить обстановку. Грейс не стыдилась, что соврала сыну, хоть это и было нехорошо. Но, по крайней мере, ее слова сочетались с тем, что она говорила раньше. К сожалению, Грейс не могла припомнить, что конкретно солгала до этого. И вообще, сама уже запуталась. Она ведь так и не разобралась, что происходит с Джонатаном. Но определенно что-то неприятное и тревожное, будто волчий вой поблизости. Грейс поплотнее запахнула пальто. Шерстяной воротник царапал шею, Генри шел, чуть сгорбив плечи, будто стеснялся своего высокого роста. Сын не отрывал взгляд от тротуара, за исключением случаев, когда мимо проходил человек, выгуливающий собаку. Генри отчаянно мечтал о собаке и тщетно выпрашивал питомца уже много лет. У Грейс домашних животных не было, она к ним не привыкла и о собаках ничего не знала. А опыт Джонатана ограничивался проживанием под одной крышей с черным лабрадором по кличке Ворон, который на самом деле был питомцем избалованного младшего брата. Из-за неприятных ассоциаций Джонатан собаку заводить тоже не стремился. Муж рассказывал, что когда он учился в девятом классе, Ворон вдруг исчез. Дома, кроме Джонатана, никого не было. Все члены семьи ужасно переживали и строили догадки, что могло произойти. Забыли запереть калитку или собаку кто-то украл. Дошло до обвинений. Джонатан рассказывал, что все накинулись на него, якобы это он не доглядел за собакой, за которой, строго говоря, должен был смотреть хозяин. «Типичное поведение для такой неблагополучной семьи», — подумала Грейс. И все же, как жестоко сваливать всю вину на мальчика. К тому же у Джонатана аллергия на собачью шерсть. Когда отец Грейс только начал встречаться с Евой, у нее была собака, даже две, перекормленные братья Дагсхунды, Захер и Зиги, которые общались в основном друг с другом и больше ни на кого внимания не обращали. Чтобы заставить их поиграть с Генри, надо было постараться. Оба брата давно умерли от старости. Сначала их заменил померанский шпиц. Из-за многолетнего близкородственного скрещивания у бедняги клоками выпадала шерсть, да и умом он не отличался. А потом и вовсе умер от какой-то болезни, встречающейся только у самых чистокровных собак. Недавно Ева взяла новую собаку, тоже Дагс Хунда. Звали его Карл, и характер у него был не намного приятнее, чем у предшественников. Обязанность выгуливать Карла целиком и полностью была возложена на папу. Грейс до сих пор удивлялась, видя его гуляющим с собакой. Но, пожалуй, новая привычка оказалась для него полезна. Из-за проблем с бедрами отец больше не мог играть в любимый теннис раз в две недели, а физические упражнения ему были необходимы.